Глава вторая. Верховенство закона. Сколь имя волка, за солнцем бежит он до самого леса. А хати другой, хрод винит не рассын, предшествует солнцу. Старшая эда, речи Кримнера. В мифологии викингов волки Скольль и Хати гонялись за солнцем и луной. Когда кто-либо из них достигал своей цели, случалось затмение. Тогда люди спешили на помощь солнцу или луне, поднимая страшный шум в надежде, что он отпугнёт волков. Похожие мифы есть и в других культурах. По прошествии времени люди наверняка заметили, что солнце и луна вновь появляются после затмения независимо от того, бегали они, крича и стуча во что попало или нет. Они также не могли не заметить, что затмения происходят не спонтанно, а периодически, следуя какому-то правилу. Это было особенно очевидно для лунных затмений, что позволяло древним вавилонянам довольно точно их предсказывать. даже несмотря на то, что они не знали, как происходит затмение. Земля перекрывает свет солнца, падающий на Луну. Предсказывать же солнечные затмения было труднее, поскольку они видны с Земли лишь в пределах сравнительно узкой полосы шириной около 30 миль. И все же подмеченные особенности ясно указывали, что затмения происходят не по произволу сверхъестественных сил, а подчинены и закономерностям. Несмотря на первые удачные попытки предсказания движений небесных тел, большинство явлений природы казалось нашим предкам непредсказуемым. Извержения вулканов, землетрясения, бури, эпидемии и вросшие ногти на ногах всё это случалось вроде бы без всяких причин и закономерностей. В древности разрушительные явления природы обычно связывали с деятельностью вредных и злых божеств. Бедствия часто воспринимались как знак того, что люди чем-то прогневали богов. Например, около 5600 года до нашей эры вулкан Маунт Мазама в Орегоне, США, начал извергаться, выбрасывая камни и горячий пепел. это длилось на протяжении нескольких лет вызывая обильные дожди которые в конце концов заполнили кратер вулкана водой образовав там озеро нынешнее кратерлейк у орегонских индейцев в племени кламат есть легенда в которой подробно описаны все геологические события связанные с этим явлением а также добавлено немного драматизма чтобы представить виновником катастроф человека Присущие людям чувство вины таково, что им нужно найти повод для самообвинения. Легенда говорит, что вощь нижнего мира Лао влюбился в прекрасную земную девушку, дочь вождя Кламатов. Она отвергла его, и в отместку Лао попытался уничтожить Кламатов огнём. К счастью, согласно легенде, скель Вождь верхнего мира пожалел людей и сродился со своим подземным соперником. После битвы раненый Лаус скрылся в недрах горы Мазама, оставив за собой огромную яму, кратер, который впоследствии заполнился водой. Не зная законов природы, древние люди вынуждены были придумывать богов, управлявших различными сторонами человеческой жизни. Были боги любви и войны, солнца, земли и неба, Океанов и рек, дождя, грома и даже землетрясений и вулканов. Когда боги пребывали в хорошем настроении, они посылали людям благоприятную погоду, мир, оберегали их от стихийных бедствий и болезней. Когда же боги гневались, начинались засухи, войны, мор и эпидемии. Поскольку связь причин и следствий в природе оставалась невидимой для людских глаз, то боги казались им непостижимыми, и люди уповали на их милосердие. Но начиная с Фалеса Милетского, родился около 625 года, умер около 546 года до нашей эры, то есть примерно 2600 лет назад, этот взгляд на мир стал меняться. Появилась мысль, что природа подчиняется незыблемым принципам, которые можно расшифровать. Так начался долгий процесс замены понятия власти богов на концепцию вселенной, управляемой законами природы и созданной по замыслу, который мы когда-нибудь сумеем разгадать. По сравнению с продолжительностью истории человечества, научное исследование представляет собой совершенно новый недавно принятый подход. Люди зародились в Африке, к югу от Сахары, примерно за 200 тысяч лет до нашей эры. Письменность появилась лишь около 7 тысячного года до нашей эры. Она возникла в обществах, занимавшихся культивированием зерна. Некоторые из древнейших текстов касаются дневной нормы пива, дозволяемой каждому жителю. Самые ранние записи великой цивилизации Древней Греции восходят к IX веку до нашей эры, но рассвет этой цивилизации, её так называемый классический период, наступил несколько столетий спустя, начавшись около 500 года до нашей эры. Согласно Аристотелю, годы жизни 384 322 до нашей эры. Примерно в это время Фалес впервые выдвинул идею о том, что мир можно понять, что сложные события вокруг нас можно свести к простым принципам и объяснить, не прибегая к мифологическим или теологическим толкованиям. Принято считать, что Фалес первым предсказал солнечное затмение в 585 году до нашей эры. хотя его предсказание получилось точным, вероятно, лишь по счастливой случайности. Он был скрытным человеком и не оставил о себе почти никаких свидетельств. Его дом являлся одним из интеллектуальных центров Ионии, области в Малой Азии на восточном побережье Эгейского моря, которую заселили греки. Влияние Ионии Постепенно распространилась от нынешней Турции на запад, вплоть до Италии. Ионийская наука с её попыткой объяснить природные явления, открыть фундаментальные законы гигантская веха в истории человеческой мысли. Учёные ионии пытались рационально объяснить те или иные законы природы, и во многих случаях пришли к заключениям, удивительно похожим на наши сегодняшние, полученные с помощью иных, усложнённых методов. Это было великое начало. Но несколько веков спустя о многих достижениях ионинской науки забыли, и то, что уже было сделано, открывали и изобретали заново. Никогда не один раз. Считается, что первая математическая формулировка того, что теперь мы могли бы назвать законом природы, принадлежит Ионийцу Пифагору, годы жизни около 580-490 до нашей эры, прославившемуся теоремой, получившей его имя, которая гласит: Квадрат гипотенузы, самой длинной стороны прямоугольного треугольника, равен сумме квадратов двух других его сторон катетов. Считается, что Пифагор открыл численную зависимость между длиной струн музыкального инструмента и гармоническим рядом звуков. На современном языке мы бы описали это соотношение, сказав, что частота колебаний Количество вибраций в секунду у струны, вибрирующей при фиксированном натяжении, обратно пропорционально длине струны. С практической точки зрения это объясняет, почему более короткие гитарные струны дают более высокий тон, чем те, которые длиннее. Вполне вероятно, что на самом деле это открытие не принадлежит Пифагору, как и формулировка теоремы, носящей его имя. Но есть свидетельства, что про определённую зависимость между длиной струны и высотой тона в его время было известно. А если так, то эту простую математическую формулу можно считать первым этапом того, что мы сегодня называем теоретической физикой. Кроме закона Пифагора о струнах в правильном виде, древним были известны лишь три закона, установленные Архимедом, Годы жизни около 287-212 до нашей эры, который несомненно являлся самым выдающимся физиком античности. В сегодняшней терминологии закон рычага гласит: малая сила может поднять большой вес потому, что рычаг увеличивает силу пропорционально отношению расстояний от точки опоры. Закон плавучести утверждает, что на любой предмет, погружённый в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной жидкости. А закон отражения устанавливает, что угол между падающим лучом света и зеркалом равен углу между зеркалом и отражённым лучом. Но Архимед не называл это законами, как и не обосновал их ссылками на наблюдения и измерения. Вместо этого он относился к ним так, будто это были вполне очевидные математические теоремы типа аксиом, являющиеся частью системы, не требующей доказательств, весьма похожей на ту, что создал Эвклид для геометрии. По мере распространения иониского влияния появлялись и другие ученые, понимавшие, что во Вселенной есть внутренний порядок, который можно распознать путем наблюдений и умозаключений. Аннаксимандр. Годы жизни около 610-го, около 546-го до нашей эры, друг и, возможно, ученик Фалеса говорил «Институт, Поскольку новорождённый человек беспомощен, то если бы первый человек каким-то образом появился на земле младенцем, он бы не выжил. Своим, пожалуй, первым в истории человечества намёком на эволюцию, Анаксимандр аргументировал, что люди должны были развиться из других животных, чьи детёныши более приспособлены к жизни. На Сицилии Эмпедокл Годы жизни около 483-84 между 430 и 420 до нашей эры наблюдал, как используется клепсидра, устройство, иногда применявшееся в качестве черпака. Клепсидра представляет собой сферический сосуд с открытым горлышком и маленькими дырочками в днище. когда её погружали в воду она наполнялась а если горлышко затем закрывали то клипсидру можно было вынуть из воды и при этом вода из дырочек не вытекала эмпедокл заметил если горлышко закрыть перед погружением то клипсидра водой не наполняется из этого он заключил что проникновению воды в сферу сквозь дырочки должно препятствовать нечто невидимое Так он открыл материальную субстанцию, которую мы называем воздухом. Примерно в то же время Демокрит, годы жизни около 460-го, между 380-м и 370-м до нашей эры, из ионийской колонии в Северной Греции обдумывал, что же происходит, когда предмет разбивают или разрезают на части. Он утверждал, что этот процесс невозможно продолжать бесконечно. Демокрит высказал мысль о том, что всё, включая живые существа, состоит из простейших частиц, которые более невозможно разрезать или разбить. Эти конечные частицы он назвал атомами, от греческого прилагательного, означающего неделимые. Демокрит полагал, что любое материальное явление представляет собой результат столкновения атомов. По его теории, названной атомизмом, все атомы перемещаются в пространстве, и если их не трогать, могут двигаться по прямой бесконечно. Сегодня это называют «законом инерции». Революционную мысль, что мы лишь обычные обитатели Вселенной, а не особые существа, удостойные чести находиться в ее центре, первым высказал Аристарх Самосский, годы жизни около 310-го, около 230-го до нашей эры, один из последних ученых Ионии. Из его расчётов уцелел лишь сложный геометрический анализ тщательно выполненных им наблюдений за величиной земной тени на Луне во время лунных затмений. Из этих данных Аристарх сделал вывод, что Солнце должно быть намного больше Земли. Возможно, вдохновлённая идея о том, что мелкие объекты должны вращаться вокруг огромных, а не наоборот, он стал первым, кто заявил, что Земля не представляет собой центра нашей планетной системы, а скорее она и прочие планеты вращаются вокруг гораздо более крупного Солнца. От понимания того, что Земля всего лишь одна из планет, оставался только шаг до мысли, что наше Солнце тоже не представляет собой ничего исключительного. Аристарх подозревал, что это именно так, и полагал, что звёзды, которые мы видим на ночном небе, в действительности ни что иное, как удалённые солнца. Учёные Ионии были представителями одной из многих философских школ древней Греции, имевших свои собственные традиции, зачастую противоречившие другим школам. К сожалению, подход её низкой школы к природным явлениям, состоявший в том, что их можно объяснить общими законами и свести к простому набору принципов, имел сильное влияние на протяжении всего лишь нескольких столетий. Одной из причин этого было то, что в её низких теориях зачастую не находилось места для таких понятий, как свобода воли или предназначение. либо для концепции об участии богов в делах мира эти поразительные упущения вызывали у многих греческих мыслителей столь же глубокое беспокойство, как и у многих людей сегодня философ эпикур годы жизни 341 270 до нашей эры например выступал против атомизма на том основании что лучше следовать мифам о богах чем стать рабом удела натур философов. Аристотель тоже отвергал концепцию атомов, так как не мог допустить, что люди состоят из мертвых, неодушевленных объектов. Предположение у низких ученых, что человек не является центром Вселенной, это веха в нашем понимании космоса, но оно было отброшено и не подхвачено снова еще почти 20 столетий, вплоть до Галилео Галилея. Хотя большинство идей древних греков было столь же проницательно, как и некоторые их догадки о природе, в наши дни они не получили бы статуса действительно научных, поскольку греки не разработали научного метода, их теории строились без расчёта на экспериментальную проверку. Поэтому, если один учёный утверждал, что атом движется по прямой, пока не столкнётся с другим атомом, А другой учёный утверждал, что атом движется по прямой, пока не ударится в циклопа, то не было объективного пути уладить их спор. Не было также и чёткого различия между физическими законами и законами человеческого существования. В V веке до нашей эры, например, Анаксимандр писал, что всё сущее происходит из первовещества и возвращается в него же, чтобы заплатить штраф, и понести наказание за свои злодеяния. А иониский философ Гераклит, годы жизни около 540-го, около 480-го до нашей эры, считал, что солнце ведёт себя так, а не иначе, потому что оно боится наказания богини справедливости. Несколько столетий спустя стоики приверженцы греческой философской школы, возникшей примерно в III веке до нашей эры, наконец провели границу между законами природы и нормами поведения людей. но к законам природы они отнесли и те нормы поведения людей, которые считали универсальными, например, поклонение богам и послушание родителям. И наоборот, они часто описывали физические процессы юридическими терминами и полагали, что к исполнению физических законов следует принуждать, даже если объекты, которые должны, так сказать, подчиняться законам, являются неодушевлёнными. Но если уж людей трудно заставить соблюдать правила дорожного движения, то представьте себе, каково это убедить астероид двигаться по эллипсу. Эта традиция на протяжении еще многих столетий продолжала оказывать влияние на мыслителей, пришедших на смену грекам. В XIII веке христианский философ Фома Аквинский, годы жизни около 1225-1274, принял такую же точку зрения и использовал ее для доказательства бытия Бога. Он писал, Всё в природе движется к своей конечной цели не случайно, а по какому-то намерению. И стало быть, имеется разумное существо, которое направляет всё, что есть в природе, к конечной цели. Даже уже в 16 веке великий немецкий астроном Иоганн Кеплер года жизни 1571 1630 всё ещё полагал что планеты способны воспринимать смысл и осознанно следуют законам движения которые были усвоены их так называемым умом понимание того что законам природы нужно осознанно повиноваться отражается среди точность древних мыслителей на том Почему природа ведёт себя именно таким образом? Как это имеет место быть, а не на том, как она себя ведёт? Аристотель, отвергавший идею о науке, основанной преимущественно на наблюдении, был одним из главных сторонников такого подхода. В любом случае, выполнение точных измерений и математических расчётов в древности было затруднительным. Позиционная десятичная система счисления который мы полагаем весьма удобный для арифметических вычислений, появился лишь около 700 года, когда индийцы сделали первые значительные шаги к превращению этого способа в мощный инструмент. До 15 века не было математических знаков плюс и минус, а знака равенства и часов, способных измерять время с точностью до секунды, не существовало вплоть до 16 века.